Глава десятая. Гостеприимство Олверти с кратким очерком характеров двух братьев, доктора и капитана, проживающих под кровом этого джентльмена. Ни дом, ни сердце мистера Олверти не для кого не были закрыты, но особенно широко они распахивались перед людьми достойными. По правде говоря, это был единственный дом в Англии, где вам было обеспечено бед, если вы его заслужили. Больше всех остальных милостями его пользовались люди с поэтическим дарованием и учёные. Но и между ними мистер Олверти делал большое различие. Обстоятельства, правда, помешали ему получить законченное образование, однако будучи наделён большими природными способностями, он настолько усовершенствовал свой ум прилежным, хоть и запоздалым, изучением наук и беседами со многими выдающимися людьми, кто сам стал весьма компетентным судьёй во всех областях литературы. Неудивительно, что в век, когда заслуги этого рода так мало в моде и так скудно вознаграждаются, обладающие ими люди усердно стекались в места, где с полной уверенностью могли рассчитывать на любезный приём и пользовались всеми благами богатства почти так же свободно, как если бы они сами были хозяевами. Ибо мистер Олверти не принадлежал к числу тех либосолов, которые готовы щедро кормить, поить и давать кров людям умным и образованным, но с условием, чтобы они их развлекали, поучали ли стили им и прислуживали. Словом, записались к ним в лакеи, не нося только хозяйской ливреи и не получая жалования. В доме мистера Олгерти напротив каждый был полным хозяином своего времени. Каждый мог удовлетворять все свои желания. В рамках закона нравственности и религии и вправе был по этому, если требовало состояние его здоровья, и склонность к умеренности или даже к полному воздержанию, не являться к столу или вставать из-за стола, когда ему вздумается, не опасаясь, что его будут упрашивать остаться. Ведь подобные уговоры со стороны высших всегда сильно отзываются приказанием. Здесь никому из гостей не угрожала такая бесцеремонность, не только богачам, принятых, которых везде считают за честь, но даже и людям со скромным достатком, для которых подобный дорогой кров является хорошим подспорьем, и которые за столом большого барина не так желанны, потому что они нуждаются в обеде. В числе таких людей был доктор Блайфил, человек способный, но к несчастью не имевший возможности усовершенствовать свои большие дарования из-за упрямства отца. Непременно хотевшего подготовить его к профессии, которой он не любил. Из-за этого упрямства доктор принуждён был в молодости изучать медицину, или вернее, говорить, будто её изучает, так как в действительности из всех книг только медицинские остались, кажется ему, незнакомы. Доктор к несчастью владел почти всеми науками, кроме той, при помощи которой ему надлежало добывать себе пропитание. Следствием этого было то, что к 40 годам он остался без куска хлеба. Такой человек мог быть уверен, что найдёт радушный приём в доме мистера Олверти, для которого несчастья всегда служили хорошей рекомендацией, если они проистекали от безрассудства и подлости других, а не самого несчастливца. Кроме этого отрицательного качества, у доктора было ещё и положительное. Он имел вид человека очень набожного, Была ли эта набожность действительная или только показная, я не берусь судить, так как не обладаю мерилом для различения истинного и поддельного в этой области. Если эта черта его характера нравилась мистеру Олгерту, то мисс Бриджит была от неё в восторге. Она любила вовлекать доктора в богословские споры, причём всегда бывала весьма удовлетворена его познаниями, и едва ли меньше комплиментами, которые он расточал собственной её учёности. И в самом деле, мисс Бриджит прочла много английских богословских сочинений и поставила в тупик не одного соседнего священника. Лись её всегда были так чисты, взгляды так скромны, и вся обстановка такая важная и торжественная, что она смело сошла бы за святую наравне со своей Тёской или другой подвижницей из римско-католического календаря. Чека симпатия способна зародить любовь, но опыт показывает, что у лиц разного пола больше всего этому благоприятствует родство религиозных чувств. Доктор обнаружил такое расположение к себе в мисс Бриджет, что начал сожалеть о несчастной случайности, приключившейся с ним лет 10 назад, а именно о женитьбе на другой женщине, которая не только была ещё в живых, но, что гораздо хуже, А существование, которое знал мистер Олверти, это было роковой преградой к счастью, к которому он, по всей вероятности, достиг бы союзом с молодой дамой. Ибо что касается прелюбодеяния, то он, конечно, никогда и не помышлял о нём. Происходило это Илии, что, всего вероятнее, от его набожности или от чистоты чувства, направленного на такие предметы, которые мог предоставить в его распоряжение и на которые мог дать ему право только законный брак, а не преступная связь. Размышляя на эти темы, доктор скоро вспомнил, что у него есть брат, не стесненный этой несчастной неправоспособностью. Он нисколько не сомневался, что этот брат будет иметь успех, ибо, как ему казалось, он заметил в мисс Бриджет сильную склонность к замужеству, И читатель может быть не станет парицать доктора за эту уверенность в успехе, когда услышит, какими качествами обладал брак его. Это был джентльмен лет 35, среднего роста и, как говорится, крепко сколоченный. Шрам на лбу не столько портил красоту его, сколько свидетельствовал о его доблести. Он был запасной офицер на половинном окладе. Зубы у него были прекрасные, и улыбка, когда он хотел приветливый, в выражении его лица, а также в наружности и голосе. Правда, было от природы много грубого, но он мог в любую минуту подавить эту грубость и становился тогда воплощенный любезностью и веселостью. Он был не без воспитания и не совсем лишен ума, а в молодости отличался большой живостью, которую мог, когда хотел, выказать и теперь, хотя с годами сильно остепенился. Так же, как и доктор, Он получил университетское образование. Отец, с уже упомянутой родительской властностью, назначил его в духовное звание. Но старик умер прежде, чем сын посвящён был священники, и брат доктора предпочёл церкви военную профессию и службе епископу, службу королю. Он купил себе место драгунского порутчика, а затем дослужился до капитана. Но из-за ссоры с полковником принуждён был в собственных интересах продать своё место. После этого он уединился в деревню, предался изучению священного писания, и его стали сильно подозревать в наклонности к методизму. Методизм религиозная секта, образовавшаяся в Англии в 30-х годах XVIII века. Она была основана группой студентов богословов Оксфордского университета во главе с братьями Весли. Особенное значение имеет организаторская деятельность старшего брата Джона, 1703-1791, и Джорджем Витфельдом, 1714-1770. Методизм ставил себе целью строгое соблюдение внешнего благочестия, регламентацию частной жизни, отсюда и его название, а также проповедовал репортаж воздержание и умеренность, осуждая праздность, роскошь и разврат. Филдинг отрицательно относился к методизму, повищая в нём главным образом лицемерие и ханжество. Награждая капитана Блэшл этими качествами, он не забыл наделить его пристрастием к методизму. Всё это давало большую надежду, что такой человек будет иметь успех у набожной дамы вдобавок весьма сильно расположенный к браку вообще. Но почему доктор, не питавший особенно дружеских чувств к брату, вздумал ради него так дурно отблагодарить Олверти за гостеприимство это вопрос, на который не легко ответить. Может быть, некоторым натурам зло доставляет такое же удовольствие, какое другие находят в добрых делах. Или нам приятно быть пособниками в росте, когда мы не можем совершить его сами. Или же наконец И опыт, по-видимому, подтверждает это. Нас радует возвышение членов нашей семьи, хотя бы мы не чувствовали к ним ни малейшей любви, ни малейшего уважения. Руководился ли доктор какие-нибудь из этих побуждений, мы не берёмся решить, только дело обстояло именно так. Он послал за братом и легко нашёл способ ввести его в дом Олверти, сказав, что тот приехал погостить на короткое время. Не прошло и недели со времени приезда капитана, как доктор мог поздравить себя с большой дальновидностью. Капитан оказался таким же мастером в искусстве любви, каким некогда был Овидий. Вдобавок он получил от брата полезные указания, которыми не применил воспользоваться наилучшим образом.